156. -е. Гуру. Мысль — слуга человека. Слугу можно послать зачем-нибудь, дав ему определенное поручение. Точно так же и мысль. Посланная в пространство мысль вернется обратно, нагруженная новым содержанием и обогащенная новыми элементами. Надо понять, что мысли растут, и порой до гигантских размеров. И силы привычки, с которой человек уже... Не в состоянии бороться, есть не иной как силы возросшей во времени мысли. Поэтому можно порадоваться каждой доброй мысли, порожденной человеком и растущей в пространстве, и заботливо беречься от мыслей негодных.